Глава 5. Эмотивный радикал. Комната князя Андрея была в среднем этаже. Он услыхал сверху женский говор. Только ещё один раз, сказал сверху женский голос, который сейчас узнал князь Андрей. Да когда ж ты спать будешь? ответил другой голос. Я не буду, я не могу спать. Что же мне делать? Ну, последний раз. Два женских голоса запели какую-то музыкальную фразу. Ах, какая прелесть! Ну теперь спать и конец. Ты спи, а я не могу, отвечал первый голос. Соня, Соня, ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть. Ах, какая прелесть! Ведь такой прелестной ночи никогда, никогда не бывало. Нет, ты посмотри, что за луна. Лев Николаевич Толстой, Война и мир. Сколько страсти, сколько чувства. Наташа Ростова, а первый голос, как вы помните, коллеги, принадлежит именно ей. в отличие от её подруги Сони, переполнена эмоциями. Она купается в них, как в пьянящем потоке, и хмелеет на глазах. Это не имитация, не полуинтуитивное стремление очаровать своим поведением князя Андрея Балконского, который в это время стоял позадь забора. Нет, это по-настоящему глубокие и красивые переживания. Кому же они свойственны? Кто этот счастливчик, баловень судьбы и любимец природы? конечно, обладатель эмоционального радикала. Но обо всём по порядку. Общая характеристика. Внутренним условием формирования эмоционального радикала является так называемый низкий порог эмоционального реагирования. Иначе высокая чувствительность к слабым сигналам. Здесь есть о чём поговорить. Во-первых, что такое эмоциональное реагирование? Во-вторых, что такое в данном смысловом контексте порог? В-третьих, Что означает низкий порог? Что ж, давайте разбираться последовательно. Несмотря на разнообразие научных определений понятия эмоции, большинство исследователей, а вместе с ними и мы, обычные люди, знающие толк в жизни, сходятся в главном. Эмоции род психических явлений, обладающих рядом особенностей. Начнём с того, что эти явления реакции. Они возникают не активно, не сами по себе, в отрыве от происходящих событий, а реактивно. то есть в ответ на некие стимулы. Это реакции неспецифические, они не привязаны намертво к какому-то определённому объекту, предмету, явлению природы, классу предметов или явлений, как, скажем, понятие или образы. В сознании человека каждый значимый объект пребывает в виде понятия и или образа. При этом понятие содержит информацию о сущности отражаемого объекта, а образ в основном о его форме. Конечно, эта информация с течением времени, с накоплением опыта уточняется, обогащается, но она всегда является производной от этого конкретного объекта, а не от какого-то другого. Как отражение в зеркале, как тень. Они могут несколько видов изменяться, но это тем не менее моё отражение, моя тень. Они существуют, пока существую я. Подойдёт к зеркалу другой человек, и там появится уже не моё, а его отражение. Вот, к примеру, лопата. Каждый из нас хорошо представляет себе зрительно и понимает, что это за предмет, как он выглядит, для чего используется. В нашем сознании существует и образ, и понятие лопата. Зрительный образ является результатом восприятия, понятие результатом мышления. Подробнее о том, что такое мышление, мы поговорим при обсуждении шизоидного радикал. Образ более конкретный, понятие более обобщённое, абстрактное, но и в образе лопаты, и в понятии лопата отражена специфика именно лопаты. они стула, раковины или самолёта. Другое дело эмоции. Нет эмоциональной реакции, которая соответствовала бы исключительно лопате и ничему другому. У разных людей лопаты вызывают разные эмоции. Кто-то с энтузиазмом потирает руки в предвкушении удовольствия от физического труда, кто-то презрительно кривит рот, понимая, что его ждёт утомительная и не престижная работа. С другой стороны, у одного и того же человека одна и та же лопата, но в разных обстоятельствах, в разные периоды жизни возвеет не одинаковые эмоции. Наконец, одинаковые эмоциональные реакции могут вызывать абсолютно разные предметы. Например, радость не только лопата. Что же автор застрял-то на ней? Но и новый автомобиль, фляга воды в пустыне, канцелярская кнопка, на которой уселся ничего не подозревающий преподаватель и так далее. Иными словами, эмоции отражают не форму и содержание объектов, а скорее их субъективное значение для конкретного индивида. Наконец, эмоции конкурируют с мышлением за поле сознания. Когда происходит активный процесс интеллектуальной обработки информации, эмоции отступают. И наоборот, сильные эмоции вытесняют рациональную оценку происходящего, выключают мышление. Перечисленные выше признаки как раз и позволяют отнести исследуемое психическое явление к эмоциям. И не только отнести с целью научной классификации, но и глубже познать его суть. В представлении автора Наиболее точное определение сути эмоций дали кибернетики, занимающиеся проблемой создания искусственного интеллекта. По мнению этих учёных, эмоции аналоговая модель психизма, в то время как мышление дискретная модель психизма. Бог с ним с психизмом. Мы с вами и без специальных пояснений догадались, что под этим термином понимается субъективное отражение объективного мира посредством человеческой психики. Интересная ситуация с аналоговой и дискретной моделями. В данном контексте аналоговая модель, если автор правильно понимает, это отражение мира в его непрерывном существовании, отражение как единого целого, предметов, пространства, в котором они расположены, времени, с течением которого они изменяются. Дискретный, значит, прерывистый. Действительно, понятия, являющиеся результатом мышления, чётко отделены друг от друга. Об этом мы говорили чуть выше. каждому предмету собственное понятие. Скажем, мы почти не искажая реальности. То же получается. В понятиях сконцентрирована информация о сущности, о наиболее важных, наиболее устойчивых во времени свойствах предметов и явлений окружающего мира. Однако понятие о предмете не сам предмет. Понятие вещь абстрактная. Пока мы его используем в умозрительных рассуждениях о природе вещей, реальные предметы живут своей жизнью, меняются. в каких-то мелочах, частностях, но тем не менее взаимодействует с другими предметами и с нами, теряя своё прежнее субъективное и объективное значение и приобретая новое и так далее. Для того, чтобы не упустить этот остающийся за пределами понятий, но от этого не менее важный пласт информации, существует эмоции. Эмоции обеспечивают человеку возможность отражать мир как нечто целое, непрерывное и единое. В этом получается их главное предназначение. Следует ли из этого, что посредством эмоций человек фиксирует в своём сознании абсолютно всё, что происходит вокруг и внутри него? Что и говорить? Природа одарила нас уникальными возможностями воспринимать информацию. Мы можем слышать тепловое движение молекул, видеть горящую свечу, расположенную на расстоянии тысячи метров от нашего глаза. Мочь-то можем, а вот слышим, видим ли? Далеко не все и не всегда. Информацию, которую улавливают наши органы чувств, психика воспринимает выборочно. Чтобы получить шанс быть отражённым человеческой психикой, объект должен воздействовать на неё с достаточной силой. Сила воздействия, минимально необходимая для того, чтобы вызвать эмоциональный отклик, называется порогом эмоционального реагирования. Люди, у которых этот порог относительно ниже, чем у остальных, получают возможность реагировать на слабые незаметные для большинства окружающих сигналы они вне зависимости от своего желания повинуясь собственной природе чувствуют малейшие изменения ситуации эмоционально откликаются на мельчайшие детали нюансы происходящего эту особенность психики накладывающую отпечаток на поведение человека мы и будем коллеги называть эмоциональным радикалом эмоции принято делить на низшие и высшие низшие эмоции возникают при непосредственном воздействии раздражителя на органы чувств. Положили в рот вкусный кусочек, выпили с морозца рюмку водки, почесали пятки перед сном, приняли горячую ароматную ванну, почувствовали удовольствие. Высшие сопровождают интеллектуальную деятельность. Сначала вырабатывается понятие происходящим, затем это понятие соотносится с непрерывным контекстом жизни и наделяется субъективным значением. И увидел он, что это хорошо. Над вымыслом слезами обольюсь и тому подобное. Разумеется, порог эмоционального реагирования для низших и высших эмоций не совсем одно и то же. Чтобы возник эмоциональный отклик на лёгкое почесывание за ушком, достаточно иметь чувствительную нервную систему. Чтобы эмоционально отреагировать на замечание Астапа Бендера в адрес дипломатов, играющих в теннис, класс игры не высокий. одной чувствительной нервной системы мало. Нужен и заострённый ум, богатый запас знаний, высокая интеллектуальная культура. Но учитывая эту разницу, мы тем не менее отметим, что если человек лишён чувствительной нервной системы, никакой интеллект не поможет ему стать эмоциональным, отражать смысловые нюансы, подобные указанным выше. Поэтому внутренним условием эмоционального радикала мы будем считать именно её. И ещё одно замечание. Принято полагать, что чувствительность нервной системы обратно пропорционально её силе. По наблюдениям автора, это не совсем так. Слабая нервная система рождает тревожность, а не эмоциональность. Эмоции богатые, разнообразные, спектральные переживания, от неизбывной тоски до бурной радости, восторга, от экстаза до гнева, негодования, делающие жизнь человека более насыщенной, глубокой, яркой, требующие энергетических затрат и самое главное, обеспечивающей постоянство внутренней среды организма и восстанавливающей психическое равновесие. Тревога одномерна, монохромна, либо есть, либо нет, тягостна, поскольку она всегда ухудшает субъективное восприятие качества жизни. Она расшатывает психику. Таким образом, человек стремится переживать эмоции и избавиться от тревоги. Поэтому автор солидарен с теми исследователями, которые видят причину развитой эмоциональной чувствительности в особом, природой заданном режиме функционирования специализированных структур головного мозга. Для нас с вами, коллеги, важно не приписывать на поведенческом уровне обладателям эмоционального радикала не свойственной им энергетической слабости, низкой работоспособности и так далее. Завершая этот раздел, скажем, что эмоциональный радикал порождает две главные тенденции в поведении человека: альтруистическую, гуманистическую, и эстетической гармонизирующий. Связанные с этими тенденциями качества мы рассмотрим ниже. Внешний вид. Специфического эмоционального телосложения не существует. Однако уместно сказать, что каким бы ни было реальное телосложение обладателя эмоционального радикала, на первый взгляд, а возможно и на второй, и на третий, оно покажется гармоничным. Главным свойством эмотива Давайте так назовём носителя выраженного эмотивного радикала, является способность чувствовать гармонию и приводить её в соответствие самого себя и всё, что находится в окружающем пространстве. Что есть гармония, если не равновесие, не соразмерность во всём, вплоть до мельчайших деталей. Равновесие не только внутри объекта, в его составных частях, свойствах, но и в его положении относительно других объектов. относительно ситуации, в которой он находится. Эмотив чутко реагирует на любое отклонение от этого равновесия и стремится его восстановить. Поэтому будь он сам квизимодо, эмотив найдёт способ элегантно завалировать недостатки собственной внешности. Что-то он задрапирует тканью, что-то спрячет или напротив, выделит цветом, что-то загримирует умело наложенным макияжем, словом, у него получится. В отличие от истероида, имитив не намерен во что бы то ни стало привлекать к себе внимание других людей, но он тем не менее не останется незамеченным. Его внешность будет яркой в такой степени, чтобы с одной стороны не слиться с фоном, а с другой не мозолить глаза окружающим, не больше и не меньше. Всё в нём соразмерно и адекватно внешним и внутренним условиям. Цвет и форма волос, глаз, губ, одежды, лак на ногтях, белья, количество и разнообразие украшений Чувство стиля, вкус, гармония вот качество оформления внешности, присущее эмоциональному радикалу. Любопытная деталь. Эмотивы не любят углов, ни острых, ни прямых, в том числе в одежде. Они охотно носят трикотаж, мягкие, свободного покроя свитера, пуловеры, платья, шейные платки, при этом избегают тесной, давящей одежды, аксессуаров, галстуков, перчаток, обтягивающих джинсов и так далее. Индивидуальное пространство эмотива оформлено не менее гармонично и со вкусом, чем его внешность. В нём обязательно присутствуют произведения изобразительного искусства, художественной литературы, прежде всего романтическая проза и стихи, музыкальные инструменты. Эмотив не только искушённый и жаждущий новых впечатлений зритель, читатель, слушатель, он нередко сам рисует, пишет стихи, музыку поёт. Все эти занятия и увлечения накладывают своеобразный отпечаток на пространство, обустроенное эмотивом, а веществляются в нем. Сравните. Истероид украсит интерьер собственным портретом. Паранаял — портретом вождя, авторитетного мыслителя, подарившего ему цель в жизни. Эмотив — картина и московский дворик, или грачи прилетели. Эпилептоид выбросит все это к чертовой матери — и покрасив стену в немаркий серый цвет, вывесит на ней таблицу распорядок дня. Собственноручными подписями всех чад и домочадцев в графе ознакомлен. Эмотивы часто пребывают в легическом настроении. Утро туманное, утро седое, которое отражается в их мимике. Эмотивы выдают печальные глаза, задумчивые, слегка подёрнутые влагой, мягкий добрый взгляд. У тебя глаза добрые. Жестикуляции сдержанные, В плане размаха амплитуда движений но не экспрессивна, точно и ёмко выражающая искренние переживания, свойственны эмотивам. Характерны плавные женственные жесты, независимо от реальной половой принадлежности индивида. Часто мы заблуждаемся, принимая женоподобных мужчин-мотивов за гомосексуалистов. Истинный гомосексуализм, если вы не забыли, прирегатива эпилептоидного радикала. В то же время широко распространённое мнение, в соответствии с которым Эмотивные и истероидные черты характера действительно принято относить к женским, а сочетание эпилептоидного и параноидального радикалов к мужским. Возможно, эмоциональная жертвенность, нежелание и неспособность оказать жёсткое сопротивление претенденту на их жизненное пространство на самом деле перерастает к влечению в гомосексуальные отношения. Интересно, что думают на этот счёт специалисты? Позы эмотивов удобные, свободные, при этом не стесняющие окружающих. Про таких говорят Ловок и органичен, как зверь. Действительно, всякий раз глядя на эматив, кажется, что он выбрал оптимальную позу, удобную для него и для всех, изящную без наигранности, выигрышную без напряжённости, красивую без претенциозности. На этом, впрочем, всё звериное в нём заканчивается. Качество поведения. Эматив эстет. Он тонко чувствует красоту и глубоко переживает малейшие отклонения от её канонов. Он страдает, глядя на алеповатую мазню вместо живописи или на грубую эклектику, выдаваемую за новое слово в искусстве, слушая фальшивое пение или резонерство глупца, объявляемое вершиной мудрости, при том, что он способен и в эклектике, и в гротеске уловить гармонию, разумеется, если она там есть. Это человек истинных, а не наигранных эмоций, сочувствующий, сопереживающий другим людям. Он всегда готов предоставить плачущему свою жилетку, По отношению к человечеству эмотив антипод эпилептоиду. Он альтруист, человека любец. Он воспринимает боль ближнего острее, чем свою собственную. В отличие от паранояла, нужды, чаяния индивида он воспринимает острее и ценит значительно выше, чем абстрактное с его точки зрения благо общества. Во взаимоотношениях с окружающими эмотив тактичен. Он очень внимателен, чуток к происходящему. хорошо улавливает малейшие оттенки настроения собеседника. Он не может причинить не только физического, помните у Высоцкого, «бить человека по лицу я с детства не могу», но и психологического ущерба. Он не станет говорить в доме повешенного о веревке. Он скажет только то, что на самом деле будет уместно, и поможет разрядить обстановку, и только тогда, когда придет для этого время. И мотив щепетилен в вопросах морали, наделен нравственным чувством. Совестьлив. Определимся, коллеги, с понятиями мораль и нравственность. Мораль это форма поведения, допустимая в обществе. Границы морали вполне разумны и щадящие, и общество вправе требовать от своих членов морального поведения. При этом мораль имеет тенденцию меняться, отражая объективные перемены, происходящие в социуме. Мораль вообще во многом зависит от условий, в которых живут люди. Мораль средневековья и современности бедных и богатых в своем обществе, гуманитариев и естественников, верующих и атеистов разные. Сегодня она уже не такая, какой была вчера, а завтра будет не такой, как сегодня. Нравственность же это представление человечества об идеале взаимоотношений, как с точки зрения формы, так и содержания. Нравственность неизменно с сотворением мира. Её постулаты универсальны, одинаковы для всех людей без исключения. при этом требовать от обыкновенного человека исключительно нравственного поведения утопия. Это задача из разряда невыполнимых. Очевидно, что люди ведут себя по-разному, в том числе и по отношению к морали и нравственности. Рассмотрим это на примере известных нам радикалов. Истероиду утешительно думать о своей принадлежности к высокоморальной и высоконравственной части человечества. Он не упускает случая подчеркнуть и продемонстрировать это на людях. На самом же деле В плане соблюдения моральных норм он весьма нетребователен ни к себе, ни к окружающим. Он допускает многое, лишь бы не было ненужной огласки. Нравственность, замешанная на глубокой эмоциональность, истероиду вообще чужда. Мизантропы и эпилептоиды по определению безнравственны, при этом они активно третируют окружающих, заставляя их подчиняться чрезмерно жёстким моральным требованиям. Эпилептоидное ханжество Таким образом, эпилептоиды пытаются властвовать над другими от имени общества, на что, собственно, их никто не уполномочивал. Мы сравнительно недавно обсуждали это, коллеги, в главе 3. Параноялы избирательно подходят к решению моральных проблем. Они хорошо знают, чем индивид обязан обществу, но вторая сторона медали, чем общество обязан индивиду, для них покрыта мраком, как обратная сторона луны. Есть только один радикал, заставляющий своего обладателя не разделять субъективно мораль и нравственность и стараться достичь идеала в повседневных отношениях между людьми, стремиться к торжеству добра, милосердия. Этот радикал, тоже мне секрет Полишинеля, эмоциональный. Ответственность добросовестность качество, которое эмотив проявляет в деятельности. Как часто мы, давая положительную характеристику своим сослуживцам, через запятую перечисляем слова исполнительный, добросовестный, хотя это совсем не однокоренные свойства характера. Если исполнительность замешана скорее на тревоге, на боязни не сделать что-то вовремя и как следует, то в основе добросовестности лежит стремление не подвести товарищей, не уронить честь коллектива, глубокое чувство долга, ответственности за порученное дело. Лишь эмотиву по-настоящему внятны такие понятия, как самопожертвование, патриотизм, гражданственность. Почему? Да потому что эти понятия не имеют рационального объяснения. С какой такой радости я должен жертвовать своим здоровьем, жизнью, благополучием, достатком? Разве что силой заставят, припугнут? Так рассуждают многие и находят это логичным. Вообще-то, если быть абсолютно корректным, рациональное объяснение самопожертвонию не существует. И природа, и общество обязаны жертвовать малым, чтобы сохранить большее. Судьба индивидуума всегда вторична по отношению к судьбе вида. Но рассуждать подобным образом не свойственно человеку, пекущемуся прежде всего о себе. Пожалуй, только шизоид способен, поразмышляв недельку-другую о взаимоотношениях индивида и общества, прийти к логическому заключению, что, дескать, пора принести себя в жертву. А вот человеку, живущему эмоциями, логика не обязательно. Он и без нее на интуитивном уровне осознает, как следует поступить в критический момент, когда и во имя чего нужно броситься на абразуру. В таких ситуациях он реализует характерные для эмотивного, и не для какого другого радикала, эмоционально насыщенные, возвышенные стереотипы поведения. Привлекательные качества характера сопряжены с этим радикалом, кто спорит. Но диалектика вновь не позволяет нам ограничиться односторонним анализом феномена эмотивности. В каких же случаях человеколюбие, сострадательность, жертвенность, тактичность и мотива оборачиваются во вред ему и окружающим? Как ни парадоксально, таких случаев немало. А в нашей суровой действительности они происходят, что называется, сплошь и рядом. Когда жизненно необходимо покарать зло, не абстрактное, а вполне конкретное, одушевленное, персонифицированное, защититься от обидчика, приструнить разболтавшийся коллектив, наладить дисциплину, установить жесткий порядок, без которого рухнет организация, человеколюбие превращается в слюнтяйство, а сострадательность — в попустительство. Добро, как известно, должно быть с кулаками, а эмотивность добро без кулаков, непротивление злу насилием. Это с одной стороны открывает перспективу весьма отдалённую, судя по всему, торжеству нравственности, но с другой часто ставит палки в колёса реальному развитию событий. Задачи. Где могут найти применение преимущество эмотивного радикала? В работе с людьми, разумеется. Эмотиву не нужно напоминать о том, что его коллеги, друзья, близкие просто окружающие, нуждаются в помощи, в доброжелательном внимании, в психологической поддержке. Что они обыкновенные смертные, которым свойственно ошибаться, заблуждаться, нервничать по пустякам, болеть, страдать, и мотив будет переживать внутренний дискомфорт, если его лишить возможности посочувствовать ближнему. И мотивы хорошего воспитателя. Главным образом там, где нужно смягчить от природы крутой нрав воспитанника. Сиделки, Домашние, семейные или курортные врачи, психологи, социальные работники. Из них получаются неплохие официанты, служащие гостиниц, продавцы. Следует при этом учитывать, что ничего, кроме сострадания, жалости, внимания, тактичности и мотив подарить другим не может. И там, где требуется во благо человека проявить твёрдость, жёсткость, эмоциональный радикал только мешает. Лучший хирург, например, получится не из эмотива. а из эпилептоида. Поскольку человека, нуждающегося в экстренной помощи, нужно оперировать как можно скорее и сознанием дела, а не поливать горячими слезами. Другая группа профессионально важных качеств и соответствующих им задач, сопряжённых с амотивным радикалом это эстетизм. Развитое чувство гармонии и красоты. Эмотив не выносит намёка на пошлость, грубость, дисгармонию, точно так же, как и эпилептоид не терпит нечистоты. И это делает его незаменимым редактором в широком смысле этого слова любого продукта творческой деятельности. Сама эмоциональная тенденция не предполагает творческого начала. Это прерогатива шизоидов. Эмотив обладает уникальным даром привносить красоту во всё, чего бы он ни коснулся. Помните спор в стихотворении Саши Чорного, когда в хрусталь налить навозной жижи, не станет ли хрусталь безмерно ниже? И лучшего вина в ночном сосуде не станут пить порядочные люди. Им спора не решить, а жаль. Не лучше ли наливать вино в хрусталь? Наливать вино в хрусталь — вот удел эмотивов, в широком и в узком смысле. Они прекрасные оформители, декораторы, без эмотивного радикала в характере немыслим художник, музыкант, архитектор, артист. Чего нельзя поручать эмотивам? Того, что следует вверять эпилептоидам. Охрану, расправу, оборону, разведку, контроль. Да уж, в разведку с ними идти нельзя. Эмотив, несмотря на всю свою добросовестность, на этих и подобных им участках работы даст слабину. Распустит нюни, развесит уши. Он пропустит на режимный объект без пропуска милого человека, который устал ждать снаружи замерз. Он даст неоправданную отсрочку необязательному должнику, Он не сможет, не позволит себе обвести вокруг пальца человека, с которым живет под одной крышей. Он скорее выстрелит в воздух, чем в заклятого врага. Особенности построения коммуникации. На первый взгляд, никакие рекомендации по улучшению взаимоотношений с обладателями этого радикала просто не нужны. И мотив сам выберет оптимальный способ общения, извинит неловкость, смирится с бестактностью. будет стараться найти в собеседнике что-то доброе, светлое, хорошее. Да, это так. Но прощая многое, эмотив испытывает наиболее сильный, стойкий дискомфорт от одного лишь недостатка, от неискренности. Не пытайтесь его обмануть. Не наигрывайте дружелюбия, дружеского расположения, интереса к его персоне. Он сразу же почувствует ложь и очень огорчится. Нет, он не обидится, не затаит на вас злобу, как это сделал бы эпилептой. Он станет думать, что его общество вам в тягость, и постарается отойти на предложенную вами, так ему будет казаться, дистанцию. Доверительность, возможная и желательная между вами, понесёт ущерб. Лучше уж откройте ему ваше настроение, пусть не самое радужное, выскажите претензии. В отношениях с сынотивом добрая ссора лучше, чем худой мир. Минутная потеря самоконтроля лучше, чем постоянное ношение непробиваемого панцире футляр. Вопросы и задания. Первое. Назовите внутренние условия возникновения и основные качества поведения, присущие эмоциональному радикалу. Второе. Прочитайте отрывок из романа Льва Николаевича Толстого Война и мир. Когда Ростов подъезжал к полку, он испытывал чувство подобное тому, которое он испытывал подъезжая к дому Когда он увидел первого гусара в расстёгнутом мундире своего полка, когда он узнал рыжего Дементьева, увидал Канавязи, когда Лаврушка радостно закричал своему барину: "Граф приехал!", и Ахматов и Денисов выбежил из землянки, обнял его, и офицеры сошлись к приезжему, Хростов испытал такое же чувство, как когда его обнимала мать, отец и сёстры, и слёзы радости, подступившие ему к горлу, помешали ему говорить. Ответьте, пожалуйста, на реплику персонажа этого великого романа Василия Денисова. Экая ваша порода, Ростовская. Так какая же это порода? Свой ответ подкрепите примерами. Третье. Раз уж вы взялись перечитывать Войну и мир, найдите примеры проявления эмоционального радикала в поступках других персонажей: князя Андрея, княжны Марии, Пьера Безухова. Четвёртое. Назовите профессии, в которых необходима эмоциональность. В какой степени и почему она вредит или помогает вашей профессии? Пятое. Что подумает эмотив о человеке, толкнувшем его в метро? Когда вы найдёте правильный ответ, обсудите этот пример с детьми в воспитательных целях. Только боже упаси, не перепутыйте эмотива с эпилептоидом.